Глава двадцатая. Испытание. Бизнес замер. Прошло всего два дня, но теперь даже клиенты на удаление матриц заглядывали все реже и реже. Перед клиникой снова встал вопрос финансовой выживаемости. Однако Алекс не дергался, поскольку это был уже не бизнес, а война, и ее надо было вести по правилам войны. Сувро выигрывала бой, но клиника не закрылась. Очевидно, это раздражало Скарна. Наверняка тот хотел вычислить, сколько у компаньонов осталось денег и сколько они еще протянут. Тут действительно было о чем подумать. Шахтеры в своей массе дураками не являлись. Они прекрасно знали репутацию Сувры, и эта репутация работала против них. Многие понимали, что неспроста на клинику напал летающий монстр, и неспроста жадная до кредитов корпорация бесплатно лечит больных. Вдобавок появились хорошие новости от Межа. Трактирщик сообщил, что те пациенты, что сразу покинули город, по слухам, до сих пор здоровы. Заболели только шахтеры в вольном. Все это было очень подозрительно и играло на руку компаньонам. Некоторые шахтеры даже всерьез стали прикидывать, что раз можно обратиться в клинику Ронга, где практически гарантированно вылечат тяжелый недуг, а в случае проблем тебе потом поможет конкурирующая корпорация, то, может, дело обстоит не так уж скверно. Какая альтернатива у них имеется? Ведь в других местах ты можешь вообще навсегда части способности лишиться или просто умереть». К сожалению, перекрут был местной особенностью, и другие миры мало интересовал, поэтому энергетические хирурги к нему ключик так и не подобрали. Требовались дорогостоящие исследования. По слухам, Фанира специально назначили на Шидар, чтобы он разобрался с мерзким заболеванием, что сразу вывело бы кисигран в лидеры. Но пока самым успешным мастером оставался Ронг. Алекс, собственно, был не против успеха Кисиграна. Он согласился с фаниром, что автор методики еще долго останется самым популярным специалистом, если другим хирургам вообще удастся повторить действия Шиврота на выворот. Нет, конкуренции с Кисиграном он не боялся, как и соперничество с любой другой организацией. Если, конечно, это честная конкуренция, а не грязные игры. Поэтому, несмотря на отрицательный баланс, шансы у клиники имеются. Шахтеры выжидали, тогда как Сувра, очевидно, надеялась на более быструю реакцию Алекса. Возможно, они рассчитывали, что молодой хирург избежит из города, но тот спокойно сидел в саду, попивая чай. По правде говоря, когда Алекс стал рассматривать противостояние с Суврой с точки зрения войны, он даже успокоился. Это была привычная ситуация, к тому же время работало на него. Но очевидно, что корпорация не могла оставить борьбу вот так просто. Она должна была сделать очередной шаг. Что это за шум? Нахмурился Физк, прислушиваясь к улице. Алекс поднял голову. В последнее время он тратил все свободное время на изучение материалов по энергетической хирургии. Не зная того, Фанир оказал ему большую услугу, предоставил именно то, в чем землянин больше всего нуждался. Совр сделал свой ход. Спокойно произнес он. Действуем по плану. Понял. Кивнул фиск и выбежал через задний ход. Немедля Алекс предупредил Талану и вышел наружу. Он не чувствовал ни страха, ни беспокойства. Возле клиники появилась небольшая толпа из нескольких десятков адептов. Помимо шахтеров, землянин заметил еще стражников и Афену из гильдии Саш. «Вот он!» — закричал один из адептов. «Ронг, мы пришли к тебе!» «Раз пришли, то заходите». Алекс сделал приглашающий жест, и десяток самых смелых шахтеров вместе с Афеной ввалились во внутренний дворик. «Так зачем вы пожаловали?» «Не прикидывайся дураком, Ронг! Ты знаешь, зачем!» — говорил все тот же адепт. «После твоего лечения я чуть не помер. Мне так плохо было, что я пластом неделю лежал. Хорошо, что многоуважаемая Сувра вылечила меня!» Со всех сторон послышались крики поддержки. «А почему ты не обратился ко мне?» «А, чтоб ты меня добил!» «Я знаю, что ты с нами сделал. Ходят слухи, Ронг. Раньше ты был в начале седьмого уровня, а сейчас почти в середине. Как адепт может так быстро развиться? Что молчишь?» Разъярился мужик, глядя на Алекса. «Не можешь ответить? А я скажу! Ты использовал нас! Забрал нашу силу! Вся эта клиника — это твой хитрый план! Ты нас якобы лечил, а на самом деле использовал нашу энергию!» В конце шахтер практически орал. Остальные недовольно гудели, но пока стояли на месте. Алекс напряженно размышлял. Обвинение казалось довольно неожиданным. Он никак не ожидал, что его сумеют просканировать, пусть даже уровень определить проще всего. Все равно было очевидно, что это сделал крутой специалист, расправился через барьер разрушения. Или они это сделали во время операций, когда Алекс отключал лишние навыки в надежде на защитные устройства и домен. Хорошо еще, что личность не установили. «Наверное, они могут проверить только базовые параметры», — прикинул Алекс. «Да уж, нужно помнить, что никакая маскировка и защита не являются абсолютными». Все раздумья заняли долгие мгновения. Внешне его лицо не поменялось. «Мое развитие — моя проблема. Но я тебя помню, Волт. Ты пришел ко мне, когда остальные мастера отказались за тебя браться. Твой резерв сократился на 70% и продолжал падать. Ты умирал, Волт. А сейчас стоишь здесь, живой и здоровый. Что-то не похоже, что я похитил твои силы. Меня вылечили в клинике Совре! Я полагаю, это они рассказали, что я ворую чужую силу. Так, Волт? Ну и что?» Буркнул Шахтер уже менее уверенно. «Об этом весь город говорит». Не стоит верить слухам, Волт. Если бы я действительно использовал твой источник для своего развития, ты бы здесь сейчас не стоял. Такие повреждения невозможно вылечить. Что умерло, то умерло. «Все равно ты что-то со мной сделал, поэтому должен немедленно вернуть деньги за операцию!» «Вот как!» — удивился Алекс. «Тогда, может, я должен также вернуть тебя в прежнее состояние?» «Мы тебя не боимся!» — воскликнул Вот, но машинально сделал несколько шагов назад. «У нас есть амулеты против таких, как ты!» «Покажешь?» — землянин улыбнулся и сделал шаг вперед. Толпа попятилась назад. Тогда Алекс остановился холодно посмотрел на шахтеров и громко заявил. «Вот что я услышал. Вы явились сюда не разобраться в случившемся, не узнать правду, а за деньгами. Хотя каждый из вас вышел из клиники совершенно здоровым, и сейчас вы в полном порядке. Но вы считаете, что я должен вернуть вам оплату?» Именно так, Ронг!» — Алекс нахмурился. Стало очевидно, чего добивается Сурва. Они хотят разорить клинику. «У вас нет доказательств, что именно я — причина ваших проблем!» «Тебе нужны доказательства. Посмотри на меня!» Вперед вылезла худая женщина. «Я посетила твою клинику, а сейчас умираю. Два дня назад я почувствовала боль. Она разъедает меня изнутри. И я жду очереди, чтобы уважаемая Сувра меня вылечила!» Женщина действительно выглядела не очень. Алекс помнил ее. Раньше ее кожа была белой, а сейчас посерела. И глаза покраснели. К тому же женщина пошатывалась. «Позволь, я смотрю тебя!» «Нет!» — истерично завизжала она. «Ты ко мне не притронешься!» Алекс попытался было просканировать ее, но вокруг женщины располагался непробиваемый барьер. Видимо, действительно, все присутствующие нацепили браслеты антислежения, которые сейчас сжигали кристаллы. Но такие штуки дорого стоили. Кто-то за это все заплатил. «Ты должен вернуть нам деньги!» Женщина направила на землянина палец. Она орала с такой силой и таким истеричным голосом, что было очевидно, что именно за эти качества ее пригласили сюда. Алекс сделал еще один шаг вперед, но женщина с визгом отскочила за шахтеров. Адепты тут же сомкнули ряды. Большинство злобно смотрели на землянина, их останавливало только то, что в городе нельзя было драться, а также репутация победителя дракона. В этот момент Афена махнула рукой, и к делу подключились стражники. Они вышли вперед и достали оружие. Ситуация накалилась. «Подождите, уважаемые!» Вдруг откуда-то выскочил невысокий адепт. «Не надо так нервничать и торопиться. У меня есть предложение. Как нам выйти из этой неприятной ситуации?» Говорящий помимо низкого роста и елейного голоса ничем не выделялся. Неприметное, незапоминающееся лицо. Простая, хотя добротная одежда. Отсутствие брони и оружия. Только глаза смотрели уж очень внимательно. «Ты кто такой?» спросил Алекс. «Я тебя не оперировал». «Меня зовут Чадир», — назвался маленький адепт. «Я представляю корпорацию Сувра». «И что привело тебя сюда?» «Сейчас все узнаешь», — Чадир развернулся к толпе. «Уважаемые, вы все меня знаете, я не доктор, но наша корпорация внимательно изучила вашу проблему, и мы думаем, что Ронг не специально вам вредил. Так бывает, когда неопытный хирург работает один, ему просто нужен наставник». Поэтому мы предлагаем следующее решение: корпорация Сувро возьмет на себя выплату компенсации пострадавшим, а взамен Ронг перейдет работать к нам. Услышав про компенсацию, толпа одобрительно зашумела. Чедир поднял руку, шахтеры успокоились. Адептор развернулся к Алексу и громко спросил: "Что скажешь, уважаемый? Корпорация Сувро делает тебе щедрое предложение: ты подписываешь контракт и продолжаешь лечить пациентов, можешь даже клинику не закрывать" и даже оставить себе своего доктора». Хм. Алекс сделал вид, что задумался. «А если ты откажешься...» Маленький адепт притворно вздохнул. «В этом случае ты должен будешь выплатить всем присутствующим полную компенсацию, включая моральную, а также возместить расходы сувры на помощь пострадавшим. Мы оцениваем эту работу в пять тысяч кредитов на одного пациента». «Я думал, вы лечите шахтеров бесплатно». Мы не могли не помочь жителям вольного в такой тяжелой ситуации, но кто-то должен заплатить за это. А что, разве в вольном решении о виновности и о компенсациях принимаются твоей корпорацией? фыркнул Алекс. Нет, поэтому я пригласил сюда Афену, Чедир поклонился и вперед вышла знакомая землянину женщина. Она высокомерно посмотрела на человека и произнесла насмешливым тоном На тебя подана коллективная жалоба, Ронг, и на этот раз молотки тебе не помогут. «Если хочешь, зови их. Но это дело вне их компетенции. Только специалисты по энергетической хирургии могут решить, виновен ты или нет». «Я так понимаю, что все эти специалисты работают в Сувре». «Ошибаешься!» — победно улыбнулась женщина. «Это официальное дело, и чтобы нас не обвинили в предвзятости, мы обратились и к другим уважаемым мастерам, которые также занимаются энергетической хирургией. Их клиники располагаются в Вольном. Они представляют Урсай и Хроманд. На Шидаре у них нет представительств, но эти гильдии хорошо известны по всему кластеру. Уважаемые мастера Мульч и Табас подтвердили, что твои пациенты пострадали из-за твоих действий. Послушай их сам. Прошу вас, уважаемые». Женщина повернулась и поманила двух адептов, чем-то неуловимо похожих. Хотя один был маленький и толстый, а второй напоминал заросшего волосами великана. Их лица светились важностью. Даже вышагивали они одинаково как два индюка, переполненных чувством собственного достоинства. Вот еще конкуренты подтянулись. Алекс вспомнил, что видел этих типов, когда исследовал другие клиники. Видимо, не только Сувра жаждала избавиться от чересчур успешного новичка. Мастера представились. Низенького звали Мулч, и он представлял Урсай. А волосатый великан назвался Табасом. Оба подтвердили толпе, что перекрут — сложное заболевание, и при его лечении очень легко повредить источник пациента, и что Ронг не имел права вот так самостоятельно браться за его исправление. «Если бы я был рядом, то указал бы этому молодому адепту на его ошибки. Они очевидны каждому мастеру», — добавил в конце Мулч. «Он просто не знает, что делать, но при должном руководстве за несколько лет дорастет до подмастерья». «Вот видишь, Ронг», — фамильярно обратилась к Алексу Афена. «Тебя обвиняют не только гильдия Сувра и Саш. Против тебя выступают и свободные мастера. Поэтому Саш не может больше позволить тебе работать одному. Но, к счастью для тебя, корпорация Сувра готова выступить поручителем. Просто прими их предложение, и ты продолжишь бизнес. Что скажешь?» Афена выжидающе посмотрела на Алекса. «Я согласен», — спокойно ответил он. Толпа ахнула, а Чедир удивленно вытрящёнся на него. Но землянин, как ни в чем не бывало, продолжил. «Однако у меня есть условия. Я проведу операцию под присмотром уважаемых специалистов из других гильдий. И раз мои ошибки так очевидны, то уважаемые мастера легко их заметят и укажут мне на них». «А когда тебе на них укажут, ты согласишься с этим решением без всяких оговорок?» — подозрительно спросил Чадир. «Конечно», — кивнул землянин. «Раз я настолько неопытен, то мне действительно стоит работать под руководством мастеров из Сувры». «Отлично», — обрадовался маленький адепт. «Тогда у меня нет возражений. Когда мы устроим проверку?» «Как только вы найдете шахтера, который согласится пройти операцию?» «Мы приведем его немедленно». Чидир так обрадовался покладистости Алекса, что мигом отправил двух стражников за больным. Наверное, решил, что землянин хочет сбежать, и поэтому был на все согласен. «Жди здесь. Скоро тебя доставят пациента. На всякий случай мы тоже подождем». «Как пожелаете». Спокойно ответил землянин. Вытащил кресло из приемной и уселся прямо напротив толпы. Через полтора часа к клинике подлетел небольшой дирижабль. Сувра расщедрилась на транспортировку больного по воздуху. Каким-то образом за это время слух разошелся по всему городу, и вокруг клиники столпились уже несколько сотен любопытствующих. Всем хотелось посмотреть, чем закончится противостояние хирурга-новичка и Сувры. Кто-то даже устроил тотализатор — Присмотревшись, Алекс заметил, что этот кто-то — знакомый ему ящер. «Вот ведь проныра!» — удивился он расторопности трактирщика. Впрочем, на клинику Ронга мало кто ставил. Раз Алекс готов был признать решение других мастеров, то окружающие думали, что он сдался и просто хочет сохранить лицо. «Твой пациент на месте, можешь приступать!» — торжественно объявил Чедир. Землянин тихо хмыкнул, подумав, что Меш устроил бы из проверки целое шоу. Но ничего, придется самому Алексу его устроить. Тем более в толпе мелькнула физиономия Фиска, а значит, план работает. «Хорошо. Тогда попрошу четверых мастеров пройти в операционную». «Почему у четверых?» — удивился Чидир. «Их только трое. Два свободных мастера и доктор из нашей корпорации». «Я решил, что раз вы доверяете мнению мастеров уважаемых гильдий, то я тоже имею право пригласить одного специалиста». «Что? Как ты успел?» «Мы так не договаривались. Разве это нарушает наше соглашение?» — удивился Алекс. «Нет, но только уважаемые мастера могут участвовать в проверке. Кого ты пригласил?» «Меня!» — из толпы скромно появился краснокожий адепт. «А ты что за фрукт?» — донесся наглый смешок из задних рядов. «Я тебя раньше в городе не видел. А, наверное, такой же мастер, как и Ронг!» Послышались еще смешки, но тут на толпу опустилась покрывало силы. Несмотря на то, что дело происходило на втором слое, сила легонько коснулась каждого. Она не оказала сильного воздействия, но адепты сразу догадались, что перед ними проводник. Лишь эти ребята так просто могли менять пространство, даже на втором слое. Смешки мгновенно прекратились. В мире адептов проводники силы очень уважались. Дураков с ними спорить не было. «Меня зовут Фаннир. Уважаемый Ронд попросил меня поприсутствовать на своем испытании». «Итак, когда мы приступим?» «Вы ведь не сомневаетесь в моей квалификации, уважаемый?» Фанир учтиво обратился к Чидиру. Тот стоял совсем бледный. В отличие от большинства присутствующих, маленький адепт без всяких подсказок прекрасно знал, кто перед ним. «Конечно, нет. Просто я не ожидал, что уважаемый глава гильдии Кисигран заглянет к нам. Но а как вы сюда попали?» «Здесь располагается наша клиника. Я недавно решил заехать в Вольный, чтобы проверить, как идут дела у моего коллеги доктора Муна. А заодно познакомился с мастером Ронгом». Во время их разговора Алекс внимательно смотрел на Мульча и Тобаса. Оба мастера заметно нервничали, особенно Тобас. Его глаза перебегали с ванира на чидира, со и обратно. Волосатый явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Посмотрим, что вы теперь скажете». Злорадно подумал Алекс. «Два свободных мастера должны были определить судьбу клиники. И если до этого им ничего не стоило обвинить Алекса в чем угодно, то теперь на кону стояла их собственная репутация. Если Фаннир, чье имя гораздо известнее, скажет, что клиника Ронга добросовестно исполняет свои обязательства, а мастера обвинят Алекса, то их самих потом могут уличить в непрофессионализме. И Это только на первый взгляд они были равны». Но на практике в мире адептов прав тот, кто сильнее, а проводник — вершина стадии синтез, если отбросить мифического эмиссара. К сожалению, Алекс должен будет продемонстрировать свои методы, но после общения с Фаниром он этого не боялся. Глава Кисеграна убедил его, что с такой скоростью мало кто может работать. Наоборот, после испытания, если ни Сувра, ни другие игроки не смогут продемонстрировать те же результаты, то репутация землянина поднимется на недосягаемую высоту. Операция происходила буднично. Больше всех напрягался пациент. Как-то неловко лежал на кушетке, окруженной таким количеством адептов. Алекс же постоянно ловил на себя сканирующие лучи и даже пару раз сердито цыкнул на мастеров, чтобы те не отвлекали. Но, по правде говоря, ему ничего не мешало работать. И хотя случай был тяжелым, он быстро управился. «Все готово», — объявил он. «Так быстро?» — ошеломленно вымолвил волосатый табас. Очевидно, мастер надеялся подсмотреть чужие секреты, но в итоге лишь окончательно убедился, что сам так никогда не сможет работать. «Да, я закончил. Пациент восстанавливается. Можете его осмотреть». Четверка мастеров приблизилась к кушетке и минут десять напряженно всматривалась в испуганного пациента. «Что со мной?» — пропищал тот. «Я поправился?» «Да!» Громко и уверенно произнес фанир, и, глядя на двух свободных мастеров, с нажимом произнес. "Э совершенно здоров! Уважаемый Ронк не допустил ни единой ошибки!» «Если вы закончили, то попрошу всех выйти», — вмешалась Талана. «Пациент еще не поправился. Дальше я сама». Четверка вместе с Алексом быстро покинула операционную. Снаружи их ждала толпа. Впереди стояли стражники во главе с Афиной и Чидиром. «Уважаемые мастера!» «Прошу озвучить нам ваши выводы», — официальным тоном попросила женщина. «По праву старшинства я отвечу первым», — улыбнулся Фанир. Он развернулся к толпе и громко произнес. «Мастер Ронг провел операцию превосходно! Я видел это собственными глазами и заявляю, что так быстро и четко не могу работать даже я». Толпа радостно заулюлюкала. Многие проиграли мелкие ставки, но все равно были довольны. Все знали, что Киссигран и Сурва — соперники. Их перепалка была даже интереснее, чем унижение молодого хирурга. А если Киссигран макнет корпорацию морды в грязь, то это зрелище можно будет потом неделями обсуждать. Это даже интереснее, чем недавнее нападение дракона. Асена <coughs> Афена нерешительно посмотрела на Фанира и перевела взгляд на волосатого гиганта. «Уважаемый Табас, прошу теперь высказать ваше мнение». Мастер бросил угрюмый взгляд на главу Киссиграна. Он явно был не рад, что согласился участвовать в авантюре Сувры. «Достопочтенный фанер видит больше всех нас. Я полностью согласен с его выводами». «Но ведь раньше вы заявляли совсем другое», — удивилась Афена. «Мало ли что я говорил», — тихо буркнул Табас. «Я ошибался». Следом настала очередь Молча. но и тот не захотел ставить свою репутацию против слова главы Кисиграна и объявил, что операция прошла успешно. Мастер Сувры отвечал последним но и у него не хватило сил пойти против троих коллег. Все это вызвало бурную реакцию окружающих. Толпа уже откровенно потешалась над корпорацией, но были и несогласные. «Это ничего не значит!» — яростно воскликнул Чидир. От его прежнего спокойствия не осталось и следа. «Возможно, Ронг сейчас сделал все правильно, но как быть с пострадавшими?» Он махнул рукой и из толпы вытолкнули бледную истеричку. «Посмотрите, эта несчастная прошла операцию и до сих пор мучается от ужасных болей. Мы не можем позволить подобному повториться!» Театральным тоном произнес Чидир. «Кто с этим хочет поспорить?» «Я...» — произнес Фанир. «Эту женщину пострадала <кхм> не от операции. Ее отравили». Толпа вновь ахнула. Становилось все интереснее и интереснее. «Что?» — воскликнула истеричка. «Как меня отравили?» Подождите, уважаемый Фанир, нахмурилась Афена. Ей все меньше нравилось, как развиваются события. Как вы это определили? Вы ее даже не осмотрели? Вы сомневаетесь в моих выводах? Я? Нет, конечно. Я просто хочу разобраться. На председательницу Саш было жалко смотреть. Меньше всего она хотела выступить против главы известной на весь Кластер Гильдии, по сравнению с которой Саш ничто. «Хорошо, я объясню. Вы все знаете, что есть незаметные яды. Некоторые из них действуют очень долго и тонко. И защитная система их просто не замечает. Они редко используются, поскольку от них легко избавиться». «Как я могу избавиться от яда? Как?» Тут же заорала несчастная женщина. «Это очень просто. Нужно всего лишь создать сильный выброс энергии, который сожжет яд. Ты бы и сама могла это сделать, но я тебе помогу». Фанир достал небольшой предмет, в котором Алекс узнал кристалл третьего грейда, и отломил кусок. «Сожги его!» Женщина послушно взяла обломок, сжала в ладони и прикрыла глаза. Вокруг нее тут же образовалось облако концентрированной энергии. Прошло некоторое время, и энергия рассеялась. Толпа с интересом наблюдала за женщиной. Та открыла глаза, прислушалась к чему-то и объявила. «Я больше не чувствую боли! Я здорова!» Тогда ты должна извиниться перед мастером Ронгом за ложные обвинения!» «Да, да, мастер Ронг, прошу меня простить, я не разобралась в случившемся, но меня подговорили сюда прийти. Вот он!» Женщина ткнула пальцем в Чидира, но потом вспомнила, кто перед ней, ойкнула и тихонько скрылась за спинами шахтеров. Однако это лишь раззадорило толпу. Толпа не боялась сувры. В толпе легче было остаться незаметным. Отовсюду неслись недовольные крики и брань. Особенно сильно возмущались бывшие пациенты клиники, хотя Алекс разумно предполагал, что их больше расстроило отсутствие компенсации. Несмотря на бурную реакцию, вперед никто не лез. Репутация Сувры сдерживала адептов. Даже сейчас. Но и этого хватило, чтобы Афена и Чедир напряглись. Их тотчас окружили стражники и потребовали от шахтеров расступиться. Те недовольно разошлись, и группа постепенно удалилась. После исчезновения виновников народ еще немного повозмущался и тоже начал расходиться. Алекс сильно подозревал, что сегодня в барах будет о чем поговорить. Он уже довольно потерял руки, представляя, как бизнес вновь вернется в прежнее русло, как услышал голос Фанира. Ронг, нам надо поговорить. Наедине и срочно. Мастер Фанир, прежде всего хочу поблагодарить вас за помощь. «А кристалл, который вы использовали, я непременно вам компенсирую», — торжественно пообещал землянин. «Не стоит. Сегодня я получил море удовольствия, а это дорогого стоит. Кроме того, мне действительно было интересно посмотреть, как ты работаешь». «Хорошо», — не стал настаивать Алекс. «А о чем вы хотели поговорить?» «Во время операции я заметил, как ты надел на руки пациента два кожуха». «Да, я всегда их использую». «Что внутри?» «Там особые наручники для подавления энергетического тела. Я их распилил, чтобы не вызывали подозрения у пациентов. А почему вы спрашиваете? Я знаю, что некоторые хирурги тоже так делают». «Действительно, но это очень редкий экземпляр наручников, сделанный на заказ. И я знаю только одного хирурга, что любил ими пользоваться. Его звали Замат». Фанир испытующе посмотрел на Алекса. Тот не отвел взгляда, но внутренне собрался. Он не знал, чего ожидать от собеседника. «Не волнуйся ты так», — вдруг усмехнулся Фанир. «Если бы я хотел тебя сдать морну, то сделал бы это по-другому. Но я плевать хотел на награду школы ледяных игл». «Так вы догадались?» «Недавно следователи школы расспрашивали всех клиники, не продавал ли нам кто-нибудь оборудование для энергетической хирургии или специальной записи. Так имя Замата и всплыло». Слишком он был заметной личностью. Я полагаю, он мертв. Алекс похолодел. Вот что значит систематическая работа. Он думал, что его ищут только при помощи способностей. А оказывается, школа также проводила обычные и довольно логичные мероприятия. Шерстила рынок на предмет сбыток краденных вещей. «Так вышло, что я оказался его пациентом», — ответил землянин после небольшой паузы. Но потом сбежал. «Понимаю и не осуждаю. Замат был мерзким типом. Он поплатился за свои действия». «А что насчет наручников? Получается, что мастера догадались о том, кто я?» «Я так не думаю», — покачал головой Фанир. «Я знал Замата лично, и он хвастался этими наручниками. Говорил, что они сделаны по особому заказу. Видимо, с тех пор его привычки не изменились. Но тебе стоит опасаться Табаса». Он также их просканировал, и он тоже знал Замата. У него могут появиться вопросы. Я понял. Благодарю за информацию и за помощь. Мы, хирурги, должны помогать друг другу. На этом я прощаюсь. Завтра я отбываю в Верхний город. Тебе же я советую как можно скорее закончить дела и покинуть Шидар. Если хочешь, то обратись в любую из наших клиник на других планетах, и тебе помогут. Я дам распоряжение. «Спасибо, но этого пока не требуется». Алекс тепло попрощался с фаниром, закрыл за ним дверь и задумался. Репутация клиники была восстановлена, но на горизонте появились новые проблемы, которые нужно было решить и решить быстро. К сожалению, легкого выхода он не видел.